Увидев пустую, аккуратно застеленную кровать, Зоя в первый момент просто за голову схватилась, кинулась было к хозяйке, но разбуженная Зинаида Матвеевна как-то ее угораздило целый день проспать, ничего путного сказать не могла, только моргала заспанными, слезящимися старческими глазами и растерянно повторяла. «Сережа, да вот только что здесь был». Зоя отмахнулась от бестолковой старухи и уже хотела было идти искать сына в темноту, в никуда, поднять на ноги всех в деревне, если понадобится. Но в этот миг Сережа появился на пороге, взъерошенный, с исцарапанными ногами и руками, но зато живой и целый. Она всплеснула руками и кинулась к нему. «Где ты был?» Она почти кричала, трясла сына за плечи, Но мальчик не реагировал на вопросы, просто улыбался такой отрешенной улыбкой, что мать напугалась еще больше. В его глазах была пустота, словно он не понимал, что с ним, где он находится и как тут оказался. В конце концов она уложила Сережу в постель, грозно пообещав, «Я с тобой завтра еще поговорю». А сама долго лежала без сна. Мысли, как нарочно лезли в голову, тяжелые и неприятные, о том, что сын растет каким-то странным, что от мужа помощи мало. Вот уже вторую неделю не приезжает на выходные, а тут мальчишка где-то бегает до полуночи. Мало ли что могло с ним случиться. Небось, опять эти деревенские подбили. А дождь-то вон какой, не простудился бы. Удивило и озадачило ее только одно — одежда у мальчика осталась совершенно сухая. Даже тапочки не промокли. На следующий день Сережа проспал почти до одиннадцати и поднялся веселый, бодрый, словно ничего не случилось. Зоя немного успокоилась, но сколько она не расспрашивала сына, где он был вчера так долго... Ребенок упорно твердил одно «я не помню» и смотрел пустым, непонимающим взглядом, который всегда так пугал ее. В конце концов пришлось отступиться, но теперь она больше не оставляла его одного, боялась. А для Сережи с того дня началась совершенно новая жизнь, тайная не всегда понятное ему самому, но очень интересное. Он чувствовал себя так, словно во лбу, там, где коснулся его человек-зверь, открылся третий глаз, который видит то, чего другие почему-то не замечают. Разноцветные оболочки, окружающие других людей, которые раньше он видел только от случая к случаю, теперь стали заметны постоянно. Он видел, как они переливаются, меняют оттенки от блеклых, почти незаметных, к насыщенным, глубоким и наоборот. Стал он замечать и истинное отношение людей друг к другу. Вот, к примеру, Зинаида Матвеевна вежливо здоровается с соседкой. «Денек добрый, Марья Степановна! Как ваш ревматизм сегодня?» «А дети-то из города что пишут?» И на лице у нее играет приветливая улыбка, а в сторону соседки будто ножи летят. Сережа долго не мог понять, почему люди врут, думают одно, а говорят другое. Хотел даже у мамы спросить, но застеснялся почему-то. Вскоре Сережа проникся полным отвращением к животной пище. Вот не мог есть и все. Как-то мама сварила куриную лапшу, поставила перед ним, но от одного запаха наваристого бульона лицо Сережи исказило гримаса отвращения и страха. Он поспешно отодвинул тарелку и вышел из-за стола. Ты почему не ешь? спросила мать. Не хочу. «Как это не хочешь? Я варила, старалась, нарочно курицу купила сегодня, а ты капризничать будешь».